Храбрый Владимир Андреевич стал на костях под алым великокняжеским знаменем и велел трубить сбор. Скоро со всех сторон начали съезжаться князья и воеводы, но Димитрия не было. Где брат мой и первоначальник нашей славы? С беспокойством спрашивал Владимир Андреевич. Но никто не мог дать на это ответа. Хотя многие и видели подвиги Димитрия в течение дня. Тогда были посланы во все стороны люди его дружины. Они рассыпались по Куликову полю и начали прилежно осматривать лежавшие повсюду кучи трупов. Некоторые увидели на одном убитом великокняжеский плащ и думали, что нашли Димитрия. Но это оказался боярин Бринг. Другие приняли было за великого князя Федора Семеновича Белозерского, который был похож на него. Третьи нашли павшего коня и несколько убитых слуг Дмитрия, но самого его не было видно. Наконец два костромича Федор Сабур и Григорий Холопищев усмотрели в какой-то дубраве великого князя, лежащего недвижимо под ветвями срубленного дерева, но с признаками жизни. Скоро сюда прискакали все князья и бояре, и, слезшие с коней, поклонились до земли лежащему Дмитрию. «Великий князь Дмитрий Иоаннович! Слава Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери! Молитвами и помощью угодников Божиих мы победили своих супостатов!» Раздался над ним взволнованный голос. «То глаголит сие!» – проговорил Дмитрий, открывая глаза. «Это я, брат твой Владимир, возвещаю тебе, что Бог явил нам милость». Даровал победу над врагами. Обрадованного Дмитрия подняли на ноги шлем и латы его были иссечены, все тело покрыто язвами и ушибами, но смертельных ран не было. Его повезли в Великокняжеский шатер, и веселыми трубными звуками известили воинство, что его державный вождь милостью Божией жив. Следующий день был воскресный. Вознеся усердные молитвы Всевышнему, Дмитрий, несмотря на страшное утомление и слабость, стал объезжать войска и горячо благодарить их за славную победу. Потом он отправился осматривать поле битвы. Зрелище было потрясающее. При виде множества убитых славных защитников Родины великий князь залился слезами. Одних князей было убито пятнадцать человек. Кроме Пересвета погиб и лихой разведчик Семен Мелик и много других бояр. Восемь дней оставались русские близ места ужасного побоища, предавая погребению своих братьев. Когда сосчитали оставшихся в живых, то их было только сорок тысяч человек. Такой дорогой ценой была куплена куликовская победа. Значение ее конечно, было громадно во всех отношениях. Это было несомненное торжество Руси над всей Татарской Ордой. Это было вместе с тем и торжество Европы над Азией. Русский народ, волею Всевышнего, поставленный на сторожах всех европейских народов для защиты их от вторжения азиатских полчищ, блистательно выполнил на Куликовом поле свое великое назначение. Если же мы припомним, что с одной стороны участвовали все несметные силы Мамая, а с другой население только трех или четырех губерний нынешней Европейской России, то мы должны еще более проникнуться благоговейным уважением Перед великим подвигом доблестных наших предков и перед изумительным дарованием Дмитрия Ивановича, получившего от благодарного русского народа за Куликовскую победу наименование Донского. В свою очередь и он увековечил память убиенных на Куликовом поле героев установлением их поминовения на все времена, пока будет жить русская земля в Димитровскую субботу. Дмитрий Иоаннович Донской показал себя не только мудрым и великим правителем, В деле собирания и подготовки сил для предстоящей ему борьбы, но и одним из величайших полководцев по тому необыкновенному искусству, с которым велись военные действия против мамая вместе с тем он всецело оставался верным и заветом своих великих предков действовать против врага смелым и стремительным наступлением с полным напряжением всех сил, а в решительный день отдав все распоряжения для боя, во главе своего войска первым кидаться в Сечу. Вместе с татарами победой на Куликовом поле Москва в лице своего великого князя победила старое княжеское разногласие и вражду из-за частных властных выгод при забвении надобностей общих для всей Родины. На Куликовом поле народ угадал, что Москва есть истинное средоточие и сердце русской земли, истинный защитник, сберегатель и устроитель земской тишины и независимости от соседних держав. В этом поведении Москвы и скрывалась истинная причина ее возвышения над всеми остальными княжествами из которых сильнейшие, Тверь и Рязань, в глазах народа выступили одно мятежниками против общей тишины, а другое изменникам русскому делу. На Мамаевом побоище явились героями не сильные, высокомерные и честолюбивые князья, а слабые владетели мелких отчин, не искавших себе владычество над землею, но помышлявшее только о службе Отечеству. Но вместе с тем Куликовская битва, будучи величайшим русским торжеством, явилась с другой стороны и событием плачевным, великой жалостью. «Была на Руси радость великая», — говорит летописец, «но была и печаль большая по убитым от Мамая на Дону». Оскудела совершенно вся земля русская воеводами и слугами и всяким воинством. И от этого был страх большой по всей земле. Вернувшись в Москву, великий князь немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды был учрежден особый день их ежегодного поминовения, называемый Димитриевской субботой. Покой. Позже он стал днем общего воспоминовения усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. соборе Успенском. Победню пел Киприян святой, Забедней был Дмитрий князь Со своей княгиней водокию, Со князьями, со волярами, С теми со славными воеводами. Пред самой то было предостойное есть. Перестал Дмитрий князь, молиться, По столбу князь пришатился. Умом князь Димитрий изумился. Ему очи духом открывались. Видит он дивное виденье. Свечи пред иконами не сияют камни на кладах, он не слышит пения святого, а он видит дивно чисто поле, То ли чисто поле мертвыми телами все изустано Христианскими дототорскими да татарскими. Христиане те, как свечки теплятся, А татары те, как чеерна смола. По тому Полю Куликову Ходит Пресвятая Богородица, А за ней апостолы Господни Ангели, Архангели святые, с длинными, со светными свящами отпивают мощи православных, Кадет на них сама Богородица, и венцы на них с небес ходят. просила дева Богородица, а где же князь московский Димитрий? Отвечал ей апостол Петр, а Димитрий князь во ограде, во Святом Соборе Он Успенском слушает учтиво он обедню, со своей княгиней Евдокиейю. Sokня друзьяmi sobolляrobi Sieię so solalavnymi so, so wojewodami.